648. Октябрь, 22. -е. На близких моих кармическая нагрузка особенно тяжелая, чтобы скорее освободить их для будущего. Нельзя войти в будущее, связанным прошлыми долгами. Освободить от них мы не можем. Законы кармы нерушимы. Сейчас расчеты усильны у всех, ибо новый мир сужден человечеству. Это карма освобождения. Но есть и карма осуждения, накладывающие на осужденных новые цепи. Служители тьмы осуждают себя на то, чтобы стать космическим ссором, участь последних ужасно Так и смотрите на них, как на не имеющих себе части в будущем. Не для них новые земля и новое небо. Еще сопротивляются яра и безнадежно, еще надеются на победу, но надеются напрасно. Можно ли безнаказанно идти против иерархии света, когда наступают последние сроки? Осуждена тьма, и близок ей скорый конец.